На Лагулю поставили часовых, сменявшихся каждые три часа. «Когда мы что-нибудь увидим, — мрачно сказал Арестит, — мы увидим это на Лагулю. Кроме этого, мы начали углублять дно ручья и отгораживать его от моря камнями с мысогриной и цементом, оставшимся от постройки бушу. Если получится сохранить хер, у нас хоть что-то останется, — сказал Матья. Арестит в кои-то веки согласился, — и не стал ворчать. Около полуночи явился Ксавье Савье а оказалось, что они с Геленом два раза выходили на Сисили и сообщил, что судно береговой охраны еще стоит залажитое. По-видимому, потерпевший крушение танкер уже давно был в опасности. Но власти обнародовали информацию лишь несколько дней назад.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 Птицы взбесятся, а густеющая нефтяная каша будет налипать на лодки и тащить их ко дну. Почем мы знаем, может, и нашествие медуз случилось из-за черного прилива. Но, несмотря на все это, а может, как раз из-за этого, Лесолан держался мужественно. Хоть что-то дал нам черный прилив, у нас опять появилась цель, общая задача. Дух Лесолана — твердый стержень в сердце — То, что вставало со страниц метрических книг отца Альбана, опять вернулось. Я это чувствовала. Старые обиды снова забылись, к Савье и Мерседес забросили планы отъезда, по крайней мере, на время и обратили все силы на помощь деревне. Филипп Бастуне, который в Лаусиньере ждал следующего парома, вернулся в ле вместе с Габи, Летицей и Младенцем и намеревался, несмотря на затихающие протесты Аристида, остаться и помочь. Дозиря нашла для них место в доме, и на этот раз Арестит не стал возражать. Темнело, прилив поднимался, и все больше народу собиралось на мысу Грину. Отец Альбан был слишком занят в Лаусиньере, где служил в церкви особый молебен. Но пришли старые монахи, небодрые, с блестящими глазами, как обычно. Зажглись жаровни, красные, оранжевые и желтые фонари вспыхнули у подножия разварен храма. И снова саванцы, странно трогательные в своих островных шляпах и воскресных платьях, выстроились у ног святой Марины Морской, чтобы молиться и умолять ее вслух, перекрикивая море. Тут были Бастонес, Франсуа Летиции, Генуле, Просажи. Капуцина вместе с Лоло, Мерседес, чуть стесняясь, держа к Ксавье за руку и положив другую руку на живот. Тонета дребезжащим голосом пела Санта-Марина, а Дозире стояла между Филиппом и Габио, ног святой. Такая розовая, улыбчивая словно дело, происходило на свадьбе. «Даже если святая решит не вмешиваться, — безмятежно сказала Дозире, — то, что мои дети здесь все искупают. Я стояла поодаль от остальных на гребне дюны, слушая и вспоминая прошлогоднее празднество. Ночь была тихая, и кузнечики громко кричали в теплых, поросших травой ложбинах. Жесткий песок холодил мне ноги. С люда носилась хищ наступающего прилива. Святая Марина глядела вниз каменным, нелюдимым взглядом, и прыгающий свет огней оживлял ее лицо. Я осмотрела, как саланцы один за другим подходят к берегу. Первый подошла Мерседесу и уронила в воду горсть лепестков. «Святая Марина, храни моего ребенка, храни моих родителей, спаси их от всякой беды!» «Марина морская, храни мою дочь!»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 Люди улыбались, несмотря на тревогу. Вместо мрачно склоненных голов, как в прошлом году, я видела блестящие глаза и гордые лица. Платки были сброшены, волосы распущены. Лица светились не просто от отблесками костров. Танцующие люди бросали волны, охапки лепестков, ленты и мешочки ароматных трав. Туанетта снова запела, и на этот раз песню подхватили другие. Голоса понемногу сливались в один голос салана. Я поняла, что если я вслушаюсь как следует, услышу среди них и голос Жана Большого, и голос моей матери, и Жанна Маленького. Внезапно мне тоже захотелось присоединиться, войти в освященный круг и помолиться святой. Но вместо этого я зашептала молитву, стоя на дюне, очень тихо почти про себя. «Мадо».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 «Где то был?» — прошипела я, боязливо оглядываясь на саланцев, но он не успел ответить, как наблюдатели на мысу Грино испустили страшный крик, которому через несколько секунд начали вторить на лагулю. «Ай, прилив, ай!» — пение возле храма умолкло, наступило секундное замешательство, кое-кто из саланцев побежал к краю мыса, но в неверном свете фонариков никто не мог ничего толком разглядеть.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 Голоса под нами стали громче, еще больше народу собралось у края воды, кое-кто зашел в море до подмышек. Свет фонарей скользил по воде. Отмели, если смотреть, отсюда сверху имели зловещий зеленый цвет. «Смотри, смотри», — сказал Флин. Люди совершенно точно смеялись, я видела, как они плещутся на мелководье. «Что происходит?» — вопросила я. «Это что, черный прилив?» «В каком-то смысле, да». То там и Ален принялись выкатывать странные черные предметы из полосы прибоя. Тоже стали делать и другие люди. Предметы были около метра в диаметре правильной формы, издали они были похожи на автомобильные шины. Это они и есть тихо, сказал Флин, это бушу. Что? Во мне словно что-то оторвалось и поплыло по воле волн бушу? Он кивнул. Лицо его было освещено странным светом, падавшим с пляжа. Мадой это был единственный выход. «Но зачем? Мы столько труда в него вложили. Сейчас главное остановить течение, идущее к Лагулю. Убрать риф, и течение исчезнет вместе с ним. Тогда, если нефть пойдет до колдуна, может, она обойдет Салан. По крайней мере, хоть какой-то шанс. Вышел на отмель во время отлива. Ножницами по металлу перекусил авиационный трос, скрепляющий шины вместе. Работы на полчаса, а начавшийся прилив доделал остальное».